лицом лицу радиопрограмма пять языков любви в эфире программа лицом к лицу предлагаем вашему вниманию заключительную передачу из цикла пять языков любви Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам своего рода повторение пройденного материала, подведение итогов и домашние задания, которые откроют для вас новые грани любви и взаимопонимания. еще нам бы очень хотелось пригласить вас к обсуждению трудных ситуаций, спорных моментов, которые вас волнуют. Возможно, вам не по силу справиться с чем-то в одиночку. Тогда немедля пишите нам на студию. Мы от всей души попытаемся вам помочь». Адрес мы, как всегда, скажем в конце нашей передачи. Ну а пока займемся поисками любви. Так что же происходит с любовью после свадьбы? До да, свадьбы семейную жизнь мы видим в розовом цвете. Именно влюбленность дает нам такие обманчивые ощущения. Мысленно вернитесь в ту пору, когда вы были влюблены в своего супруга.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 Поэтому сохранить ее в браке — трудная работа. Иногда семейная жизнь не ладится, а мы не понимаем почему. Конечно, легче всего попытать счастье с другим или с другой, хотя уже доказано, что среди вторых и третьих браков разводов еще больше, чем среди первых. Или попытаться вместе отыскать настоящую любовь в своей, Богом данной семье. Конечно, это еще труднее, но тем больше награда, наполненные сосуды любви удивительным образом меняют и вас, и мир вокруг. Мы просто говорим на разных языках любви. Очень редко муж и жена говорят на одном и том же языке. Каждый все-таки пользуется своим и недоумевает, почему его как будто не слышат. Ну, конечно, не всегда любовь исчезает сразу после свадьбы. Но чтобы сохранить любовь, надо научиться говорить на родном языке вашего супруга,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 Поразмышляйте над этим. А пока давайте еще раз назовем те самые языки любви, которые после долгих наблюдений вывел доктор Гэри Чепмен. Слова «Поощрение» – первый язык. Похвала, поддержка, просьбы помогают вашему супругу почувствовать свою значимость – Они сближают вас, залечивают раны и позволяют мужу или жене добиться в жизни многого. Если родной язык вашей жены – слова поощрения, надо почаще хвалить ее, даже если особо не за что. Попытаться найти что-то положительное и отметить это вслух при ней и не один раз в день. Тогда ее сосуд любви будет наполняться, и она тоже захочет сказать вам о любви, но уже на вашем языке. Возможно, ваш язык любви – это время. Когда мы вместе проводим время, разговариваем по душам, а не о ценах и политике, внимательно слушаем друг друга или вместе чем-то занимаемся, гуляем, играем с детьми, уделяем друг другу внимание, запасаемся совместными хорошими воспоминаниями, то мы тем самым показываем супругу, что он небезразличен нам, и нам приятно быть с ним. Причем вполне возможно, что этот язык совсем вам непонятен и незнаком. Вы тратите свое время на работе, обеспечивая семье достойную жизнь, а жена почему-то чувствует себя глубоко несчастной. Ей не хватает именно внимания. Ее родной язык любви — время. Но Что делать? Наверное, искать компромисс, выбирать главное и учить ее язык любви. Труд – да, но он будет вознагражден. Третий язык любви – подарки. Это зримые символы любви. Вы можете покупать их, мастерить своими руками. Даже ваше присутствие может стать подарком. Подарки говорят о том, что вы внимательны и дорожите отношениями. Может, это ваш язык любви или вашего мужа? А я хочу напомнить о четвёртом языке любви. Если вам кажется, что супруг недостаточно помогает вам, возможно, ваш родной язык любви — помощь. Кстати, нельзя заставлять мужа или жену делать что-то для вас. О помощи можно только просить. Да, просьбы помогают выражать любовь, а вот приказы любовь убивают. Иногда вам не нравится делать то, о чём просит жена — Выберите три дела, которые не любите, и выполните их, не дожидаясь просьбы. Это будет ей сюрпризом. Пусть она искупается в вашей любви. И, наконец, язык пятый – прикосновение. Прикосновения важны для любого человека, и выражать любовь на этом языке можно по-разному. Язык прикосновения – это не только страстные поцелуи. Иногда достаточно просто положить руку на плечо супруга. В трудные минуты быть рядом — это важно для того, кто говорит на языке прикосновений. В ваших объятиях он или она скорее найдут утешение, чем в пустых словах. Я заметил, что любовь действительно всё меняет. Она помогает забыть старые обиды, даёт нам уверенность в себе и помогает почувствовать свою значимость. Влюблённость не удовлетворяет нашу глубинную потребность в любви. Это может сделать только любовь, выбор. Любовь можно выражать даже нелюбимому супругу, оказывается, хотя это очень нелегко. Это по плечу искренне верующему человеку. Когда нас оскорбляют, у нас не остается добрых чувств к обидчику. Но любовь в действии основана на выборе, а не на чувствах. Попробуйте выражать супругу любовь, и, может быть, произойдет чудо. и последнее наши дети тоже говорят на своих языках любви зачастую наш язык они не понимают Ты знаешь мне очень понравилась одна метафора каждый ребенок это сосуд который нужно наполнить любовью ребенок жаждет любви и когда он ее чувствует он развивается нормально и чаще всего дети совершают проступки когда сосуд любви пуст Юр, а ты, наверное, уже давно определил свой язык любви? Знаешь, мне кажется, что я говорю почти на всех языках. Ну, во всяком случае, на языке подарков это точно. А ты определила свой язык любви? Ну, мне кажется, что любое проявление внимания, нежности, заботы, поощрения со стороны мужа... Это уже проявление любви, но знакомство с этими языками помогло мне разобраться во многих проблемах семейной жизни. И надеюсь, что и для наших слушателей изучение языков любви станет подмогой в сохранении любви в браке. И на прощание замечательные слова из Священного Писания: Любовь долготерпит, милосердствует,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 Тут вот и закончились наши встречи из цикла "Пять языков любви". Мы будем ждать ваших писем, ваших откликов и вопросов по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Программа лицом к лицу. До свидания.